На следующий день воскресные выпуски ни о чем другом, кроме убийства, не сообщали. Своры журналистов рыскали по всему округу Уэстчестер, но так ничего и не нашли. Я прочитал все ими написанное и узнал массу подробностей о клубе «Грин Мэдоу», семье барстоу Кимбаллах которые входили в четверку игроков, враче давшим ошибочное заключения о смерти и прочим. но по сути никто не раскопал ничего сверх того, что Вульф знал уже в среду вечером. Когда спрашивал у Анны Фиора видела ли она когда-нибудь клюшку для гольфа в комнате Мафеи. Не раскопал даже и этого, поскольку в печати так и не появилась приемлемой версии того, как иголка оказалась в животе барстоу Все газеты отделывались комментариями токсикологов, объяснявших механизм действия ядов на человеческий организм. Вечером в воскресенье я отправился в кино, велев фрицу никому не открывать. Не то чтобы я чего-то ожидал. Андерсон, судя по всему, начал действовать самостоятельно. Быть может, нащупал собственный подход, основываясь на мотиве или каких-то новых открытиях. Я бы, пожалуй, напился тем вечером, не будь он воскресным. К моему возвращению Вульф уже заперся в своей спальне, но фриц все еще мыл на кухне посуду. Я поджарил кусок ветчины, чтобы сделать себе бутерброд, и выпил стакан молока, поскольку толком и не поужинал. Выпуск «Таймс», который я утром оставил Вульфу, валялся на холодильнике. Десять к одному. Вульф даже не обратил на него внимания. До начала первого я читал у себя в комнате, а затем долго таращился в темноту. Из-за невеселых дум сон не шел ко мне. Однако, заявившись, наконец, он так же долго не уходил. Ибо когда утром мне удалось продрать глаза и взглянуть на часы, было уже за девять. Я сидел на кровати, позевывая, и тут сверху донеслись звуки, окончательно прогнавшие сон. Если они мне не пригрезились, я хорошо знал шум этих шагов. Выйдя в коридор, я прислушивался с минуту, а затем сбежал вниз. На кухне фриц пил кофе. — Мистер Вульф наверху с Хорстманом? — А то как же! — Это была единственная языковая фривольность, которую позволял себе фриц и он никогда не упускал случаев вернуть ее. Он улыбнулся мне, радуясь, что я снова оживлен и весел. Теперь я только приготовлю ногу ягненка и натру ее чесноком. Да хоть с умахом! Я отправился к себе одеваться. Приступ миновал. Меня буквально трясло от волнения. Тщательно, бреясь, я даже насвистывал в ванной... Раз Вульф снова в норме, может случиться всякое. По возвращении на кухню меня поджидали тарелка инжира и плотный омлет. К кофейнику была прислонена газета. Я принялся сразу за инжир и заголовки, да так и замер с набитым ртом. Затем лихорадочно бросился читать абзацы, проглатывая недожеванные плоды. Все было предельно ясно. Газета излагала это как факт. Хотя подтверждения не требовалось, я лихорадочно стала листать страницы вдоль и поперек, пробегая их глазами. На восьмой полосе, почти в самом низу, обнаружилось четкое и лаконичное объяснение в четкой, тонкой рамке. «Выплачу 50 тысяч долларов вознаграждения любому» предоставившему информацию которая приведет к обнаружению и справедливому наказанию убийцы моего мужа питера оливера барстоу элен барстоул